Глава 32. Каждый новый день похож на сон, и каждый раз я думаю, что с наступлением утра все закончится. Да и как можно во все это поверить? о таком количестве внимания от Рейгора я и мечтать не смела даже тогда, когда слепо поверила в нашу любовь с первого прикосновения. Почти весь день мы проводим вместе за трапезами, играми с сыном и прогулками по удивительным местам. А еще мы очень много беседуем. За последние недели я столько всего узнала о Рейгаре и сама стала больше ему открываться. Но даже после бесед до рассвета я ухожу спать к себе. Позволяю лишь редкие поцелуи, которые изводят и меня, и Рейгара. Но она больше я ещё не готова. И даже не знаю почему. Рядом с новым Рейгером моё сердце горит огнём, и вовсе не из-за истинности, ведь она больше не влияет на меня. Засыпая, я думаю лишь о нём, жду новой встречи. Так почему же я до сих пор сопротивляюсь? До этого момента мне казалось, что наша близость станет точкой невозврата. Что именно после этого я стану полностью уязвимой? И если Рейгер снова причинит мне боль, то я буду страдать, как и прежде. Но прислушиваясь сейчас к себе, я понимаю, что это совсем не так. Я хотела держать дистанцию с Рейгером вовсе не для того, чтобы не отдаться ему телом, просто желала защитить свое сердце, опасаясь новых разочарований. Но незаметно для себя самой влюбилась. И если прежний Игорь вернется, то мне в любом случае будет больно. Так разве есть теперь смысл отказываться от того, чего мы оба хотим? Да и зачем продолжать жить опасениями? Они лишь отравляют жизни и не дают в полной мере получать от нее удовольствие. Пора оставить прошлое в прошлом и наслаждаться настоящим в котором Рейгар изо дня в день доказывает серьезность своих намерений. Сегодня такое чудесное утро. Сама природа говорит мне, что все будет хорошо, что сегодня тот самый день, когда пора бы начать все с чистого листа. Решено. Я больше не буду пытаться строить стену между нами, которая в конечном итоге может окрепнуть из-за моих стараний. И Я своими же руками лишу себя возможности построить нормальное отношения с Рейгаром. Проведав сына, я возвращаюсь к себе в комнату, надеваю своё самое красивое платье, делаю прическу и иду в сад, где в последние дни мы завтракаем вместе с Рейгаром. С улыбкой встречаю свежий утренний ветерок и спешу к столу. Доброе утро, Лина!» Бархатный голос Рейгера заставляет внутри всё трепетать. И тебе доброе утро. Тепло отзываюсь я, располагаясь за столом. Как спалось? Честно говоря, я почти всю ночь не мог уснуть. Из-за чего? интересуюсь я и замечаю необычайные красоты цветок, стоящий в вазе по центру стола. Ой, откуда он? Я никогда раньше не видела таких цветов тянусь к цветку с почти прозрачными бледно-розовыми лепестками и втягиваю его лёгкий едва уловимый аромат. А это результат моей бессонницы, усмехается Рейгер. Эти цветы растут лишь на далёком горном лугу к востоку. Из-за прозрачности лепестков их почти не видно, они сливаются с травой. Но если нежно прикоснуться к лепесткам, то они наполняются ярко-розовым цветом, а аромат цветка усиливается настолько, что даже немного пьянит. Рассказывает он и демонстрирует преображение, осторожно поглаживая лепестки кончиками пальцев. Я думал ночью о тебе, Лина, и вспомнил про этот цветок. Захотел подарить его тебе. Удивительно, Завороженно произношу я, глядя на порозовевшие лепестки, и вновь вдыхаю аромат цветка, который на сей раз настолько сладок и притягателен, что действительно голова идёт кругом. Спасибо, Райгар, я в восторге. Мне приятно, что смог тебя немного порадовать, мягко произносит он, тогда как я привычно снимаю с шеи артефакт, чтобы проверить еду. Я уже всё проверил. Можешь приступать к завтраку. Хорошо. Киваю и кладу в тарелку ароматный творожный кекс. Выходит из-за меня ты не спал этой ночью. Не из-за тебя, а из-за мыслей о тебе, С лукавой ухмылкой отвечает Рейгер, и мне не удаётся сдержать улыбки. А ещё думал о том, что сказать маме при встрече. Вот как. И что придумал? Ничего вразумительного. Однобоко усмехается он и добавляет: «Решил, что просто поеду к ней, а там уж...» не знаю, может, что-то придёт на ум. А ты не думай, пожимаю плечами. Просто слушай своё сердце и говори то, что оно тебе подскажет. хорошо. Так и сделаю. Улыбается Рейгар. Так ты сегодня хочешь поехать? Нам с Ренли собираться? Да, сегодня. Но если ты не против, то я хотел бы поехать сам. Хочу поговорить с ней наедине. Конечно, мотаю головой. Ты прав. Вам нужно побыть вдвоём. А потом можем поехать все вместе, завтра, например. Хорошая мысль. «Завтра и поедем. Соглашаюсь я. После завтрака Ригер помогает мне встать из-за стола и обнимает меня за талию. "Спасибо за чудесное утро", шепчет он и целует меня в щёку. "Сейчас мне нужно уехать по делам, затем я поеду к маме, а вечером, надеюсь, увидеться с тобой". "Хорошо", смущенно улыбаюсь Сегодня тебя будет ждать сюрприз. Вот как? Изумлённо изгибает он бровь. что за сюрприз? Если я скажу, то это уже не будет сюрпризом, смеётся он. Тогда с нетерпением буду ждать вечера. До вечера. Прощаюсь и иду в дом. Весь день с волнением жду вечера стараюсь занять себя делами, чтобы приглушить это чувство. А ближе к вечеру начинаю готовиться. Ванна с ароматическими маслами, духи, макияж, украшения, красивый наряд, бельё. Думала, оно мне уже никогда не пригодится и засунула его в далёкий ящик. Прежде я вообще не видела в нём нужды. А сейчас мне и самой хочется его поскорее надеть. И приятное тепло растекается внутри от предвкушения реакции Рейгора. Уже полностью готовая к вечеру, я сижу у окна и всматриваюсь вдаль, ожидая возвращения мужа. И вдруг замечаю во дворе одну из служанок, которая торопливо идёт к воротам и оглядывается по сторонам. Её странное поведение меня настораживает. И я встаю с кресла, чтобы лучше было наблюдать за ней, а затем вижу какого-то человека в чёрной мантии по ту сторону ворот. И этот человек что-то передаёт служанке, что она тут же прячет у себя за пазухой. Едва соображая, я выбегаю из своей комнаты и со всех ног имучусь по коридору, сердце оглушительно долбится о грудную клетку, а в голове лишь одна мысль: вот она предательница